Перевод салагуба Детство. Этот кумир, черные глаза и желтая грива, безродный и бездомный, более высокой, чем миф, мексиканский или фламандский его владения, дерзкие лазурь и зелень бегут по морским берегам, по волнам без кораблей, у которых свирепые греческие, славянские, кельтические имена. На опушке леса Цветы мечтаний звенят, блестят, озаряют девушка с оранжевыми губами, скрестивши ноги в светлом потопе, который бьет ключом из лугов в обнаженности затененной, перевитой, Одеянной радугами, зеленью, морем. Дамы, кружащиеся на террасах около моря, Дети и великанши, великолепные, Черные в серовато-зеленом мху, Драгоценности, стоящие на жирной почве цветников и освобожденных от снега садиков, молодые матери и старшие сестры с очами паломниц, султанши, принцессы, походкою и торжественным одеянием, Маленькие иностранки И особо слегка несчастные. Какая скука! Час милого тела и милого сердца. В саду есть птица. Ее песня останавливает вас И заставляет краснеть. Есть часы, которые не бьют. Есть яма с гнездом белых зверьков. Есть собор, который опускается, И озеро, которое поднимается. Есть маленькая повозка, Которая оставлена в тростнике Или мчится вниз по тропинке вся в лентах. Есть группа маленьких актеров в костюмах. Их можно увидеть сквозь опушку леса на дороге. И, наконец, Когда вы голодны и хотите пить, Есть кто-нибудь, кто вас прогонит?»